38. На очередном допросе майор так избил батя, что тот раскололся по всем статьям. Назвал имена грабителей дяди, ногзары и Сатану, сообщил их адреса и телефоны, а от себя добавил, что у Сатаны есть брат, тоже бандит, который сидит в Вартачала, а отец Сатаны в своё время зарубил топором свою первую жену за измену. Примечание: старый район Тбилиси, где расположена тюрьма. Конец примечания. Мысурадзе предупредил его, что если он что-нибудь утаил или солгал, то будет очень плохо, намного хуже, чем было до сих пор. А вот если поможет следствию, то стоит подумать, что с ним делать дальше. Знаешь, насколько ты тянешь, подонок. Бати пожал плечами. Намного, сам ответил майор. Износилония, грабёж, смерть, наводка, наркотики это всё не шутки. «Интересно, соберешь ты столько денег, что подкупиться?» «Сомневаюсь. Иди, и все, что про бандюк рассказал, напиши подробно». Не успели увезти батя, как позвонил прокурор Рухадзе. На его окольные расспросы о деле гинеколога майор нехотя ответил, что следствие идет. «А почему это интересует прокуратуру?» «Мы спокойным иногда в карты играли», — пояснил Рухадзе. «А-а-а!» — протянул майор. карты? Первый раз слышу. Да, иногда играли, нехотя повторил прокурор, не предполагавший, что на него у майора давно лежит тайное досье, где игра в карты на бешеные деньги едва ли не самый невинный факт. Вдова Бытошвили сказала мне, что задержан её племянник. В чём дело? Наркотики? Многое, уклончиво ответил Майсурадзе. И наркотики тоже. Прокурор не стал расспрашивать дальше, перевёл разговор на какую-то дребедень и отключился. Итак, батя назвал двоих преступников. Один, Нугзар, был известный вор в законе, а другом, Сатане, майор справился у коллег. Тоже, оказывается, крепкий орешек, трижды судим за бандитизм. Где они теперь, никто, разумеется, не ведал. Мой сурат зазнал их адреса, но посылать к ним домой никого не стал, боясь спугнуть родных и понимая, что дома они сидеть не будут. Но их надо брать как можно скорее, пока они не успели разбазарить и профукать награбленное у гинеколога. Потом появилась одна идея. Он велел Маке приволочить из подвала батей, тут же огорошил его: "Слушай, подонок, ты должен помочь взять нук зары и сатану". "Как? Я же сижу". Они наверняка к тебе часто ходили. Где вы сговорились грабить дядю? У тебя на хате? Нигде не сговаривались. Я просто накол дал и все. Хотя зачем им мой накол? И без меня весь город знал, что дядя богатый. Они ко мне и не ходили никогда. Что им у меня делать?» Начал батя в страхе отнекиваться, но майор выразительно положил руку на его дело, и тот смолк. Может ещё кое-кто интересный к тебе по старой памяти заглянет? Кто ещё к тебе тоскуется? Никто. Я её вообще сдавал раньше, только недавно жилец съехал. Короче, будешь сидеть дома у телефона, а с тобой наши люди подежурят. Ясно? Батя открыл рот от удивления. Маке эта мысль тоже совсем не понравилась, поскольку он сразу сообразил, что сидеть в засаде с этим придурком придётся именно ему. Но майор безмятежно смотрел на Бати голубыми льдистыми глазами. Вот так. А покойди и пиши всё, как вожап Шавела, друбадур с раной. Дежурный увёл Бати, Майсурадза сказал Маке: "Ты когда дежуришь? Асико, анодар, отвезите на хату и посидите там несколько дней". А вось явится, если в Тбилиси. Да не мешает посмотреть, кто туда ещё с улицы Хата наверняка известная. Он явно врёт, что сдавал её. Зачем ему, директору магазина, за пару полтинников хату сдавать? А блядь, и куда? Морфи колодец где? Дам тебе рацию, оформлю как бы лютень. Мака недовольно поморщился. Да зачем это в самом деле на хатах сидеть? Там и так повернуться негде. А как ты думал? Тут угро, а не транспортная ментовка. Кто сколько яблок украл у бабы из Подола? Здесь выслеживать осторожить надо, капканы ставить, по следам идти. Приедет Пиля, поможет, Секо сменит. Этих бандитов поскорее брать нужно, а ты тут истерики разводишь. Мало тебе, что я эту суку Нану не посадил по твоей просьбе. Не бойся, торговка. Не называй её так. «Какая она торговка! Приличная женщина!» Майор поднял руку. «Помолчи!» «Я на этом месте разных видел. И артистов, и академиков. У кого она шабала в сумке? Кто с ворованными кольцами возился? Тут не так чисто, как тебе кажется. Ну, хорошо. Понравилась тебе девка? Попросил. Я пошел навстречу, а то мог бы, не сомневайся, на срок пустить. А шалованку забыл?» Если бы не ты, не подохла бы девка от передозировки. Мака возразил, что это не он, а майор Запёр её в кабинете и забыл о ней в ресторане. А потом ночью начал в панике звонить Маке, что у него в кабинете покойница за столом. Что делать? Открывать официально дело? От что до да как не отвертишься. Пришлось ехать за бальзам Агой, загнавшим свой пикап во двор милиции, по счастью пустынный, грузить в машину труп, выброшенный майором из окна. и увозить в неизвестном направлении. Но Майсурад заподнял руку, останавливая возражение. Хватит трындеть. Мы партнёры, ты мне, я тебе. А как же иначе? Ну и ты должен понимать меня. Тут работа, а не игрушки. Светофоры разные. Кто стрелку передвинул, просто не слямзил под стаканники увёл. Что я упрашивать тебя должен, чтобы ты приказы исполнял? Ты присягу принимал? И майор вделанном волнении поднялся из-за стола. А бу наглял в последнее время, смотри у меня, и не забывай, что эту девку, Нану, я тебе простил, но могу быстро дело восстановить. Мак а молчал. В день допроса он почти потребовал от майора, чтобы тот оставил эту женщину в покое. Буров пофыркал, покуражился, поизвил, согласился Аношу простить, но заявление об изнасиловании оставил и приобщил к делу Бати. Теперь будет вспоминать об этом 100 лет. Майор вышел из-за стола, резко распахнул окно. Мака сказал: "Хорошо, не злись. Я сделаю всё, что надо. Вот так-то лучше". Чтобы замять тему, Мака перевёл разговор на бальзамировщика. "Слушай, а что он с трупами делает? Бальзам Ага, или у себя в огороде зарывают, или псу скармливает? Его пёс жрёт всё без остатка. Видал зверя? Недавно говорил, что к моргу труп привезли и посадили на пороге". как подкидыша в детском доме. «Ва, клиент, сам пришел!» Удивлялись бальзамировщики. Ха-ха! Маку передернуло, когда он вспомнил эту гуру за забором из страшного пса, тянущего из таза что-то скользкое. «Без тела нет дела, сам знаешь. Ну, кто будет эту морфинистку Анку искать? А так, пес сожрал, и все, амба. Раньше он еще свиней держал, требухой кормил, да хлопотно с ними», пояснил Майсурадзе. А Мака подумал, ну и мясник же ты. Ему вдруг стало противно находиться в одной комнате с этой гадиной. Он дернулся выйти, но майор остановил его. «Слушай, я давно хотел спросить. Хочешь много-много денег? Много лимонов? Целое лимонное дерево, чтобы на всю жизнь хватило?» «Кто ж не хочет?» Со вздохом проворчал Мака, ожидая подвоха. «Чтоб сразу в отставку, на пенсию». И сиди себе, копай огород или в бассейне плавай, само собой. Надо украсть одного человека и взять выкуп. "Ничего себе", подумал Мак и спросил. "Кого это? Одного лимончика, миллионера? Там есть всё: золото, серебро, валюта, антиквариат, деньги, картины, камни, дом, музей. Ну, и как это забрать?" "Говорю тебе, мужика надо выкрасть. «А потом, чтобы он позвонил жене и сам, своим голосом!» Майор хмыкнул. «Сказал бы ей, отдай все!» «И она отдаст!» «Она послушна ему, как овца!» «Подогнать грузовик и загрузить!» «Переезжают люди!» «Бывает!» «Кто-то в синих комбинезонах таскает вещи!» «План разработаем, осуществим!» «Следы заметем!» Мак оторопел от этой картины, особенно грузовика и синих комбинезонов. «Ничего себе переезд!» Майор довольный эффектом смотрел на него. А кто всё это должен сделать? Осторожно поинтересовался Мака. Но мы с Урадзе вы прики его ожиданием не сказал ты. Он помедлил и произнёс. Кто-нибудь. Вот хотя бы эти двое. Нук, зараз и тана. Заставим их шантажом и поможем, разумеется, прикроем. Долю дадим, всё честь по чести. Им терять нечего. А почему мы, кстати, до сих пор не заставили батя позвонить им домой? Вдруг замер майор, как пёс в стойке. Ну-ка, приведи снова этого болвана, пусть позвонит. Может, что-то узнаем. Мак безропотно отправился в подвал, проклиная в душе неугомонного толстяка. Когда он привел батю майору, указал на телефон. Звони сатане. Узнай, когда будет, а сам подключу вторую специальную трубку прослушки. Я ж ли лишнее ляпнешь, он тебя прикончит. — предупредил Майсурадзе, указывая на маку, нависшего над батей. Тот покорно набрал номер сатаны. Мать ответила, что его нет. — Назовись, поболтай. Спроси, скоро не появится, — прошипел майор. Батя назвался. Мать ответила, что скоро суд брата, где сатана обязательно будет. — Когда суд? Майор ткнул бате ногой. Тот послушно спросил. Выяснилось, что скоро, в конце месяца. — Теперь второму тот же текст. — Тот же текст. Бати набрал номер Нугзара. Отозвалась жена, ответила, что его нет и тут же отключилась, даже не дослушав вопроса. "Ты смотри, битая баба", хмыкнул майор. "Ты её знаешь?" "Красивая", бати пожал плечами. Ему было не до этого. Майор велел ему идти и писать, пообещав, что если он всё подробно напишет, то утром отправится с капитаном домой, там они будут ждать бандитов. — А не то в дерьмо превращу, в спецкамеру суну к педикам. Они тебя быстро в мусорную раковину превратят. Прорычав свой обычный набор, майор велел дежурному увезти бати и занялся смакой. — Когда суд узнаем, сатана должен приехать. Надо будет наверняка что-нибудь передать. Брата в зону снарядить, ксивы для него подготовить или еще что-то. Или сатану лучше ждать около его дома, а? — Да. Батьей выпускать не следует, смыца может, вдруг перерешил майор. Пусть лучше сидит у нас. Распроси насчёт расположения комнат в квартире сатаны, как там кого зовут и прочее. Пелея не объявлялся. Куда он делся? Ну, появится. Как там эта анашистка? Хорошо трахается. заткнись, возмутился Мака. Я её пальцем не трогал, по телефону только говорил раз. Что? «Еще не дала!» — захохотал Мэйсурадзе. «Тогда волоки ее куда-нибудь в уголок и по лапой и в свасть!» — зажмурился он. «Бабы любят, чтобы их крепко за сиськи и ляжки хватали. Ладно, Ромео, не кипятись, спой лучше арию дробадура. А когда будешь голубой боржом пить, и про меня не забудь. По-братски!» <захот> Видя, что Мака еще сильнее помрачнел, поднял руку. «Все, больше не буду!» Добрый доктор, и болит, у меня яйцо болит. А сатану около дома, брат. Когда мака ушёл, улыбка сошла с круглого лица майора. Дело, о котором он вскользь упомянул, вызрело после того, как он случайно узнал, что отец их стукача Кукусика, цеховик Элисбард Дмитриевич очень богат. Ворочает сотнями тысяч, имеет дачи, а дом у него прямо Эрмитаж. И это несмотря на то, что и дети, и любовницы, и дети, и любовниц Не говоря уже о картах, стоит ему немалых денег. Мысль майора шла прямо и чётко: украсть Лимончика, взять по максимуму, потом убрать его самого, открыть дело, основательно перетрясти всю его лимонную компанию и со всех тоже содрать три шкуры. Будет, конечно, нелегко, но зато какие рыбы приплывут в сети! Это тебе не шуры-муры, это убийство. Всех можно перелопатить. Тут на пути никто не встанет. Никакие защитники не пихнут. Поостерегутся. А если кто и высунется, то пожалеет. Пора показать, кто в республике хозяева. Эти кретины из партии, всё профукавшие и продавшие или органы, без которых всё рухнет в тартарары через полмесяца, если там бдительность и на сутки потеряют. Потом мы сурад за стол щупальцами мысли касаться задуманного, делать всё чужими руками, а потом замести следы или в землю, или в зону. А как заставить это сделать нукзары и сатану? Есть много способов. Например, надавить на сидящего в тюрьме брата Сатаны или подкинуть опиум Жене Нугзара, вынудить, а потом убрать их самих. Их никто особо искать не будет, на то они и воры, чтобы быть убитыми. Тем более, что и так воров будут отстреливать, как бродячих псов. Есть конкретные указания. Уже началось. Из всех столиц идут в Тбилиси гневные оперативки усмирить их воров. Они всё взяли в свои руки, жить никому не дают. В Киеве даже говорят, создан спецотдел по борьбе с мигрельской мафией. А как их усмирять? Или купить, или убить? Покупать дорого. Да и кто заплатит? Убивать куда дешевле и легче, тем более, что на них многие зубы точат. Не станет воров, органы одни править будут. А народ станет платить двойную цену, но в одни руки, в наши руки. Других не будет. Отрубим